Снова злосчастный маленький Гальегу был вынужден превратиться во вьючную скотину и таскаться вверх по крутой дороге к колодцу Альгамбры с большим глиняным кувшином на плече. Когда брел он в гору в знойный летний полдень, обычное доброе расположение духа покинуло его. — Что за пес этот Алькальд? — бронился он. — Отобрать у бедняка единственное средство пропитания семьи и лучшего друга и помощника, какой был у него на целом свете. Тут, при воспоминании о любимом животном, вся нежность хлынула у него наружу. — Ослик сердца моего! — воскликнул он, опустив свою ношу на камень и отирая струившийся солбопот. Бедный, бедный мой ослик! Ты верно тоскуешь по своему старому хозяину? Ты верно скучаешь по кувшинам с водой? Несчастное творение! Вдобавок ко всем огорчениям, когда он возвратился домой, жена встретила его укорами и упреками. У нее было то преимущество, что она предостерегала его в свое время от этого безрассудного гостеприимства, которое навлекло на него столько несчастий. И как женщина опытная в этом, она не упускала ни одного случая, чтобы не уколоть его напоминанием о своем превосходстве. Если детям нечего было есть или им нужно было новое платье, она отвечала им с насмешкой. Спросите у отца, он ведь наследник Мавра, пусть пошарит в своем сундуке, Слыхано или дело, чтобы такая тяжелая кара постигла смертного за то, что он сделал доброе дело? Несчастный перехил страдал и телом, и душой, но с обычной кротостью сносил все упреки и насмешки своей супруги. В конце концов, как-то вечером после жаркого трудового дня, когда жена его по обыкновению своему принялась насмехаться над ним, у него лопнуло терпение. Он не посмел ей перечить но взгляд его упал на шкатулку сандалового дерева, которая лежала на полке с приоткрытой крышкой, точно потешаясь над его мучениями. Схватив шкатулку, он с возмущением швырнул ее на пол. — Пусть будет проклят тот день, когда я увидел тебя! — крикнул он. — Проклят тот день, когда я приютил твоего хозяина под этой кровлей! Когда шкатулка стукнулась опал пол, крышка открылась, и пергаментный свиток выкатился наружу. Некоторое время Перехил разглядывал свиток в задумчивом молчании. Потом, собравшись с мыслями, он подумал, кто знает, может быть, и есть какой-нибудь толк в этих письменах, иначе разве хранил бы их Мавра так бережно? Рассудив так, он подобрал ящичек и спрятал его за пазуху. А на другое утро, разнося по улицам воду, он остановился у лавки Мавра, который родным был из Танжера и торговал безделушками и парфюмерией, И попросил его объяснить, что написано на свитке. Мавр внимательно прочитал свиток, погладил бороду и усмехнулся. Это рукопись, сказал он, особого рода заклинание, при помощи которого можно овладеть зачарованным сокровищем. Тут сказано, что заклятие это обладает волшебной силой, перед которой раскроются самые крепкие запоры и засовы, и даже адамантовые скалы рассыплются в прах. Э, воскликнул маленький Гальего. К чему мне это? Я не волшебник и ничего не понимаю в скрытых кладах. С этими словами, взгромоздив свой кувшин на плечо, он оставил свиток в руках мавры и поплелся дальше разносить свою воду. Однако вечером, когда он отдыхал у колодца Альгамбры, там собралось несколько болтунов, и речь у них зашла, как часто случается в этот сумеречный час, о старинных поверьях и о сверхъестественных чудесах. С особенным удовольствием смоковали сплетники предания о зачарованных кладах, оставленных маврами во многих уголках Альгамбры. И все сходились на том, что великие сокровища схоронены глубоко в земле, под башней, в семи подземельях. Эти рассказы произвели небывалые, глубокое впечатление на честного перехила, и все глубже и глубже западали ему в мысли, когда он возвращался домой по темнеющим аллеям что, если в самом деле? Под башней Альгамбры скрыто сокровище. И если свиток, который я оставил у Мавра, поможет мне добыть их? Эта мысль привела его в такой восторг, что он едва не уронил свой кувшин. Всю ночь он ворочался и метался, и почти не сомкнул глаз. Так вскружили ему голову эти мысли. Чуть светом он схватился и отправился в лавку Мавра и рассказал тому все, что у него было на уме. — Ты умеешь читать по-арабски, — сказал он. «Давай вместе пойдем к башне и попробуем, насколько сильно заклятие. Если оно обманет, мы ничего не потеряем, а если нам будет удача, мы разделим поровну все сокровища, какие найдем». «Погоди», — сказал мусульманин, — «дело тут не только в свитке. Его нужно прочесть ровно в полночь при свете агарка, изготовленного особым способом, из особых веществ, которых нам не достать. Без такого агарка не будет от свитка никакого толку». — Ни слова больше! — вскричал маленький Гальего. — У меня есть такой агарок, и я принесу его мигом! Он поспешил домой и скоро воротился с желтым восковым агарком, который нашел в шкатулке сандалового дерева. Мавра щупал агарок и понюхал его. — Агарок этот сделан из редких драгоценных благовоний и желтого воска, — сказал он. — Именно такой агарок и описан в свитке. Пока он будет гореть, самые крепкие стены и самые сокровенные пещеры будут открыты для нас. Но горе тому, кто замешкается там после того, как догорит огарок. Он останется в подземелье, зачарованный вместе с сокровищами. Они сговорились, что испытают заклятие в ту же ночь. И вот в поздний час, когда все кругом уснуло, кроме летучих мышей и сов, они взошли на поросший лесом холм Альгамбры, и приблизились к этой ужасной башне, скрытой за деревьями и прославленной столькими страшными поверьями.